Глава 7. Воскресенье, 21 июля. С сегодняшнего дня в первой и других старших школах при национальном университете Маги начинаются летние каникулы. Обычно в это время президент школьного совета был очень занят подготовкой к турниру девятой школы. Однако в этом году турнир был отменён, поэтому в графике Миюки образовался пробел. Однако не это стало причиной тому, что Миюки с вчерашнего дня оставалась на Микидзиме под предлогом забота о отцации. Ведь Миюки поступила бы точно так же, даже если бы турнир не был отменён. В том числе и сейчас, когда якобы госпитализированного Татсу и на самом деле не было в больнице. Восемь часов утра. На мобильный терминал Миюки, уже закончивший завтрак и пришедший в больницу, где якобы лежит Татсу, поступил входящий звонок. Миюки сейчас находилась в комнате наблюдения за медицинской капсулой. В само помещение было запрещено входить всем, кроме врачей и медсестёр, и... Посетители могут либо смотреть, что происходит внутри через окно, ведущее в коридор, либо наблюдать за пациентом через монитор, установленный в комнате наблюдения. Мобильный терминал Миюки смог принять входящий звонок, потому что в этой комнате наблюдения был установлен беспроводной ретранслятор. Стены больницы были выполнены из блокирующих электромагнитные волны материалов, поэтому, если бы Миюки была в коридоре, с которого через окно можно наблюдать за медицинской капсулой, то звонок бы не прошёл, и электромагнитная изоляция не давала бы работать входящей и исходящей связи терминала. «Да, это Шиба». «Миюки». Из динамика послушался горестный голос, который было больно слышать. «Ханока? Ты звонишь по поводу Татсу и сама?» Переживая за то, что приходится обманывать Ханоку и остальных друзей, Миюки сознательно ответила спокойным голосом. «На самом деле я хотела позвонить ещё вчера, но... Миюки, это ведь было бы неуместно, верно?» «Это Шизуку так сказала?» «Ага». Миюки чуть не заплакала, и это была не игра на публику. «Спасибо за ваше беспокойство». «Ага. Итак, как там Таце-сан?» Не знаю, будет ли уместно тут сказать «к счастью», но его жизни ничего не угрожает. Он до сих пор не может покинуть лечебную капсулу, но если все пройдёт гладко, то примерно через неделю его уже выпишут. На вопрос Ханоки Миюки ответила заготовленной фразой, отражающей официальную версию. «Ясно. Слава богу». Впреки словам Ханоки, её голос оставался беспокойным. «Если волнуешься, то, может, приедешь?» Вопрос с Миюки не был результатом глубоких размышлений. «А можно?» «Конечно». Однако, когда Миюки ответила согласием, переспросивши Ханокки, мысли в её голове приняли завершенную форму. Вообще, даже подпускать кого-либо к больнице было нежелательно, госпитализация Тации была фиктивной, и его самого уже не было в стране. В больнице лежала его точная копия «Кукла». Если разрешать посещение больного... То только не давая посетителям приблизиться к кровати с куклой. Именно поэтому и был выбран вариант с лечебной капсулой. Однако чем больше будет посетителей, тем выше риск раскрытия этого секрета. Однако если ни один из школьных близких друзей не придёт его посетить, это будет выглядеть противоестественно. К тому же Ханоко шепзуку Эрике и остальные вряд ли сделают что-либо, ставящая татуировку в неблагоприятное положение в этом миюки полностью им доверяла. Я рада, что кто-то волнуется о татуировке сама. Ханоко, ты придёшь одна? На этом острове нет отелей в обычном понимании этого слова, так что я подготовлю тебе место, где можно переночевать. Можно я перезвоню чуть позже? Хорошо. Так, да, где-то после полудня. Да, буду ждать. Анока завершила вызов. Сразу после этого в Амейюке позвонила в главный дом Йоцубе, причём не с мобильного терминала, а со стационарного телефона, оснащённого устройством шифрования. К счастью, её довольно быстро соединили с моей без каких-либо раздумий. Майя сразу же разрешила принять Ханаку и других друзей. Новость о том, что Та Цо был госпитализирован после встречи с морскими террористами, стала горячей темой для обсуждений в главных кланах. Не до такой степени, конечно, чтобы снова созывать внеочередную экстренную конференцию главных кланов, но телефонных разговоров между главами разных семей состоялось довольно приличное количество. Но среди них также были такие, у которых и своих дел хватало. Например, семья Этицзё. «Рэйтиан, пойдём завтракать?» «Для тех, кто не знал Элизабел, у японцев нет звука «л», и все эти «лю-ли-лей» и прочие они произносят «рю-ри-рей» и так далее. Раньше я писал Лей Тян, но раз автор разошёлся на такое долгое пояснение дальше по тексту, то пусть прозвища будут через «р», а настоящее имя через «л». «Спасибо, Аканы, уже иду», — сказала завершившая утренние процедуры в уборной «лю-ли-лей», волшебник стратегического класса, сбежавший из Великого Азиатского Альянса, в ответ на предложение Итидзю Аканы, старшей дочери семьи Итидзю. Вчера она переехала с базы Камадсу в особняк семьи Итидзю. Это решение было принято на встрече главы семьи Итидзю, Итидзю Гоки, с представителями армейского командования. Эта встреча прошла в предыдущее воскресенье во время поминального обеда, состоящегося после похорон Кудорецу. На встрече также присутствовала глава семьи Фотоцуги, Фотоцуги Маи. Эта мера в основном была рассчитана на уменьшение нагрузки на Итидзю Аканы, отправленную вместе со своим старшим братом на базу Камацу для постоянного пребывания там в качестве надзирателей люли-лей. Обстановка на базе не была такой уж и плохой, но в итоге было решено, что держать ученицу средней школы буквально в заперти на военной базе не лучше из возможных решений. Переезд состоялся вчера днём, потому что вчера у Масаки в старшей школе была церемония закрытия. В частной средней школе, в которую ходила Аканы, летние каникулы начались на 10 дней раньше в связи с нестабильным военным положением, Но во всех старших школах магии, включая третью, каникулы начались только сегодня. Масаки и так уже продолжительное время отсутствовал в своей школе, поэтому из-за начала летних каникул для него ничего не изменилось. Однако для любящих формальности взрослых это показалось весьма удобным моментом. Особняк семьи Тидзё был разделён на две секции, одна в западном стиле для семьи и другая в японском стиле в духе старинных самурайских домов для приёма гостей. Комната, в которой поселили Люли-лей, была в японской секции, они вместе с Аканой пошли по длинному опоясывающему дом коридору и пришли в семейную столовую. «Всем доброе утро!» «Доброе, Рэрэ-тян!» Поприветствовавшая всех по правилам этикета Люли-лей ответила Этидзиме Дори, жена главы семьи. «Доброе, Рэрэ-сан!» Вслед за ней ответила Масаки, а Гуки сегодня утром дома не было. Кстати говоря, это прозвище «Рейра» было сокращением от японского чтения иероглифов имени «Лилей», которое звучало как «Рейрай». При употреблении в именах такое сокращение вполне допустимо общепринятыми нормами. Используемое оканы «Рейтян» было сокращением от настоящего имени «Лилей». Однако вариант «Рейра» был предложен самой Лю-Лилей, которая сказала «Вам ведь сложно произносить моё настоящее имя верно». Никто не посмеялся над её объяснением, что это был один из псевдонимов для миссии по проникновению, но Масаки и другие действительно пребывали в растерянности, как её лучше называть. В итоге Мидори и Масаки решили называть её Рейрой. Гоки, кстати, использовал обращение Людано, а вторая дочь семьи Рури просто сократила Рейру и получила такой же вариант, как и у своей старшей сестры Рейтян. Так Люли Лей благополучно начала жить у семьи Тицзё. Однако общество было не настолько добрым к волшебникам, чтобы эта мирная жизнь могла продолжиться долго. Особенно это касается тех, кто обладает силой стратегического класса. Поздний завтрак в семье Этидзё начался в 8.30, а глава семьи Гоки в данный момент был вызван на базу Канадзава Национальных сил Самообороны. Командир базы полковника Асана лично встречал Гоки в благодарственной манере. «Для базы Канадзава сотрудничество с семьёй Этидзё было очень важно». И у командира базы не было желания делать ничто такое, как этот вызов в строгой требовательной форме. «Благодарю вас за то, что прибыли так рано утром». «Нет, я прибыл раньше, чем было запланировано. Это вы меня измените». Гоки ответил на слова Асана, тоже поклонившись. Он был человеком жёстким, но не грубым. К тому же важным это сотрудничество было не только для стороны полковника Асана. Асана привёл Гоки в приёмную, оформленную довольно роскошно для войнной базы. Как только они сели, разговор сразу же был начат с фразы Перейдём сразу к делу. Генеральный штаб недоволен приездом Лю-Ли-Ли в мой дом? Или что? До вчерашнего утра местом, где Лю-Ли-Ли находилась под защитой, была база воздушных сил КамАЦУ. Неделю назад Гокки встречался с высокопоставленными лицами Объединённого Высшего военного ведомства, управляющего всеми отдельными военными ведомствами, сухопутным, морским и воздушным, а сегодня его вызвал сюда Генеральный штаб сухопутных войск. Лю-Ли-Ли была иностранным солдатом, запросившим убежище. поэтому вмешательство в Министерство юстиции или Министерство иностранных дел ещё можно было понять. А армия незачем было касаться этого вопроса. Точнее, армия была не в том положении, чтобы иметь право встревать в это дело. «Искренне извиняюсь, нам тоже не сказали ничего, кроме того, что темой будет решение вопроса относительно волшебника стратегического класса. Неужели силы самообороны прикажут мне отдать им моего сына? Мне ничего не сказали. Но если честно, то я бы хотел, чтобы ваш сын стал офицером сил самообороны». И это далеко не только моё мнение. Однако к этому ни в коем случае нельзя принуждать. Думаю, кроме меня это понимают многие. Понятно. Гокки хоть и не мог скрыть своё уныние, но оно явно было не очень серьёзным. Он прибыл на базу Канадзава на чё с раньше назначенного времени, чтобы заранее узнать, зачем его сегодня вызвали. Но теперь в лучшем случае он узнает всё лишь последний момент и не сможет заранее настроиться на нужную тему. Однако он и не ждал, что сможет подготовить достаточно эффективные ответы Поэтому его разочарование не было таким сильным. Тема разговора от гоки и командира базы Асана сменилась на хобби Асана рыбную ловлю.